Не забудь, я и в темноте вижу. Ночью я долго сидел на веранде. Лица мелькали в лунном свете. Так ведь нынешней ночи луны не было. Звезды шлют свет, который я способна усилить. Звездный свет становится лунным. Я же задумчиво посмотрел на сестру. Ты меришься со мной силами, да? А ты — нет. Нам нужно поговорить в тишине и в покое. Здесь происходят большие преобразования. Мы прибыли в Африку большой, но дружественной армадой. И теперь высаживаемся на берег. Сегодня я видел как двое мужчин водрузили женщине на голову 50-килограммовый мешок с цементом. И задам тебе очень простой вопрос. Какова цель нашей армады? Помочь женщине? Облегчить ее груз? Или присоединиться к тем, кто водружает ей на голову мешки? Вопрос важный. я готов его обсудить. Но не сейчас. Президент ждет. И меня. Проведи вечер на веранде. Если я не постучу в твою дверь до полуночи ложись спать. Я уже не приду. Яжу отставил бокал и с улыбкой ушел. Хун заметила, что за несколько минут разговора ее бросило в пот. Чей-то голос громко объявил, что автобус отправится через полчаса. Хун снова положила себе тарталеток А покончив с едой, вышла к автобусу, ожидавшему у заднего фасада дворца. Было очень жарко. Яростный жар солнца еще усиливался, отражаясь от белых стен дворца. Хун надела темные очки, достала из сумки белую шляпу и уже собралась подняться в автобус, как вдруг ее окликнули. Она обернулась. — Мали, ты здесь? — Да, вместо старикацу У него обнаружился какой-то тромб, и он не смог поехать. послали меня. Вот почему в списке делегатов мое имя не значится. Сегодня утром я не видела тебя в автобусе. Мне сделали строгий выговор за то, что я нарушила протокол и села в машину. Теперь я на своем месте. Хун схватила Мали за обе руки. Вот кто и нужен. Вот с кем можно поговорить. Они подружились еще в годы учебы, после культурной революции. Хун хорошо помнила, как однажды рано утром нашла Мали спящей в кресле в одной из университетских комнат отдыха. Когда Мали проснулась, девушки разговорились. Казалось, им с самого начала суждено было стать подругами. Хун до сих пор не забыла один из первых их разговоров. Мали тогда сказала, что пора перестать бомбить генштаб, призывая бойцов культурной революции бомбить генштаб. Мао имел в виду, что даже высшее руководство Компартии не должно избежать необходимой критики. А Ма-Ли добавила, что теперь пора «бомбить пустоту в моей голове, бороться с нехваткой знаний». Ма-Ли стала экономистом-аналитиком, была направлена на работу в Министерство торговли и вошла в группу финансовых экспертов, которые круглые сутки следили за движением валюты в мире. Сама Хун попала в Министерство внутренней безопасности советником министра, чтобы координировать позиции высшего военного руководства касательно внутренней и внешней безопасности, особенно безопасности политических лидеров. Хун была на свадьбе Мали, но с тех пор, как у Мали родились двое детей, подруги виделись урывками и нерегулярно. И вот неожиданная встреча возле автобуса — у заднего фасада дворца президента Мугабе. Весь обратный путь от Харары до гостевого поселка они говорили и не могли наговориться. Хун заметила, что Мали не меньше ее рада встрече. Когда автобус затормозил у гостиницы, подруги решили прогуляться к реке на обзорную террасу. Работа обеим предстояла только завтра. Мали посетит экспериментальную ферму, Ахун ждет беседы с группой зимбабвийских военных в районе национального парка «Виктория Фоллс». Когда они шли к реке, кругом царил гнетущий зной. Вдали сверкали молнии, и глухо ракотал гром. Зверей у реки не видно. Местность словно вдруг вымерла. Ма-ли тронула Хун за плечо, та вздрогнула от неожиданности. — Ты видишь? Мали показывала на берег. Хун всматривалась в густые приречные кусты, но ничего не видела. Вон там, за деревом, с которого слоны содрали кору, возле скалы, похожей на копье. И Хун увидела. Хвост льва тихонько двигался, похлёстывая по красной земле. Глаза и грива порой мелькали в листве. — У тебя хорошее зрение, — сказала Хун. — Я научилась наблюдательности, иначе можно подставить себя под удар. Даже в городе или в конференц-зале много ловушек, в которые легко угодить, если не держишься на чеку. Молча, почти благоговейно они смотрели, как лев спустился к реке и начал лакать воду. Посреди реки виднелись головы бегемотов. Яркий зимородок, точь в точь, как тот, что сидел на крыше веранды Хун, сел на перила со стрекозой в клюве. «Тишина!» — сказала Мали. «Чем старше становлюсь, тем больше по ней тоскую. Может, это один из первых признаков старости? Никому не хочется умереть среди рева машин и радиоприемников. За прогресс мы платим тишиной». Может ли человек вообще жить без такой вот тишины? Верно согласилась Хун. А как насчет незримых угроз нашей жизни? С ними-то что делать? Ты имеешь в виду загрязнения? Яды? Вирусы и болезнетворные микроорганизмы, которые постоянно мутируют, меняют облик? По данным Всемирной организации здравоохранения Пекин сейчас самый грязный город в мире. Недавние замеры показали 142 микрограмма загрязнения на 1 кубометр воздуха. В Нью-Йорке соответствующий показатель 27, в Париже 32. Мы ведь знаем, злой демон всегда проявляется в мелочах. Подумай о множестве людей, которые впервые в жизни осознают, что могут купить себе мопед. Как заставить их отказаться от покупки? Надо усилить контроль партии. над развитием, над производством товаров и над производством идей. Мали быстро привела ладонью по ее щеке. Я так благодарна всякий раз, когда вижу, что не одиноко, и не стыжусь утверждать, что Бао Сянь Юнь Дун может спасти нашу страну от раскола и упадка. «Компания за сохранение права Компартии на руководство», — повторила Хун, — согласно Но одновременно мы обе знаем, что опасность грозит изнутри. Однажды кротом нового высшего слоя стала жена Мао, хотя она хуже всех размахивала своим красным флажком. Сейчас в партии прячутся другие, но и они стремятся прежде всего побороть бао сянь юнь и заменить стабильность в стране капиталистической свободой, которую никто не сможет контролировать». «Стабильности уже нет», — сказала ма -Ли. «Как аналитик я хорошо разбираюсь в том, какие денежные потоки движутся в нашей стране, и знаю много такого, о чем ни тебе, ни другим неизвестно. Но говорить, конечно, не могу. Мы здесь одни. Лев не слушает». пристально посмотрела на подругу. Хун прекрасно понимала, о чем она думает. Можно ей доверять или нет? «Если сомневаешься, молчи», — сказала Хун. «Сделаешь неправильный выбор, доверишься не тому, останешься беззащитен и беспомощен». Так учил Конфуций. «Я доверяю тебе. Просто обычные защитные инстинкты всегда призывают к осторожности, ничего не поделаешь». Хунки в ком показала на берег реки. Лев ушел. А мы и не заметили. Мали качнула головой. В этом году, продолжала Хун, правительство увеличит военное ассигнование почти на 15%. Учитывая, что никакие внешние враги Китаю в данный момент не угрожают, Пентагон и Кремль, разумеется, заинтересуются этим фактом. И их аналитики без труда сделают вывод, что государство и армия готовятся к столкновению с некой внутренней угрозой. К тому же мы потратим почти 10 миллиардов юаней на контроль за интернетом. Такие цифры утаить невозможно. Но есть и другая статистика, известная очень немногим. Как думаешь, сколько беспорядков и массовых протестов отмечено в стране за минувший год? Мали немного подумала и ответила. «Тысяч пять, наверное». Хун покачала головой. «Почти девяносто тысяч». Прикинь, сколько в день. Эта цифра грозной тенью нависает над всем, что предпринимает Политбюро. Пятнадцать лет назад Дэн либерализовал экономику, и в тот раз страну удалось в основном утихомирить. Сейчас этого уже недостаточно. И будет тем более недостаточно, когда города не смогут предоставить место и работу сотням миллионов бедных крестьян с нетерпением ждущих своей очереди, чтобы приобщиться к хорошей жизни, о которой все мечтают. Что же случится? Не знаю. Никто не знает. Благоразумный человек озабочен и задумчив. В партии идет борьба за власть, и даже при Мао она не была столь ожесточенной. Никто не может сказать. каков будет исход. Военные опасаются неуправляемого хаоса. Мы с тобой знаем. Сделать можно и должно только одно — восстановить давние принципы. Баосянь-юнь-дун единственный путь. Наш единственный путь. Кратчайшей дорогой в будущее не придешь. Стадо слонов неторопливо спускалось к водопою. Когда на террасу высыпала группа западных туристов, подруги вернулись в холл гостиницы. Хун хотела предложить вместе поужинать, но Мали опередила ее, сказав, что вечер у нее занят. «Мы пробудем здесь две недели», — добавила Мали. «У нас будет время поговорить обо всем, что произошло. Обо всем, что происходит и произойдет. Обо всем, на что у нас пока нет ответа». Хун проводила взглядом Мали, которая исчезла по ту сторону бассейна. «Завтра я поговорю с ней», — думала она. «Именно сейчас мне необходим человек, и что же? Я встречаю одну из самых старых своих подруг». Ужинала Хун в одиночестве. Часть китайской делегации расположилась за двумя длинными столами, но Хун предпочла побыть одна. Ночные мотыльки кружили возле лампы над ее столом. После ужина она немного посидела в баре у бассейна, выпила чашку чая. Кое-кто из делегаций изрядно захмелев пытался заигрывать с красивыми молоденькими официантками, сновавшими между столиков. Хун в негодовании ушла. В другом Китае такое не допускалось. Со злостью думала она. Агенты госбезопасности давно бы вмешались. А замеченные в пьянстве и назойливости навсегда бы лишились права представлять Китай. чего доброго и в тюрьму могли загреметь. Не то, что сейчас. Никто и не думает вмешаться. Устроившись у себя на веранде, она размышляла о заносчивости, которая пришла следом за безграничной верой, что более свободная рыночная система капитализма будет благоприятствовать развитию. Дэн хотел придать ускорение колесам китайской экономики. Ныне же ситуация иная. Мы живем под угрозой перегрева не только в промышленности, но и в собственных наших мозгах. Не видим, что расплачиваемся отравленными реками, удушливым воздухом, отчаянным бегством миллионов людей из деревень.